топаем. Просека в лесу пряма, как автострада и скучна до отвращения. Большинству гимназистов до чертиков надоело месить снег, но у Димыча на этот счет своя теория. Подозреваю, что она звучит так. Чем хуже, тем лучше. Извращенец. От нас давно валит пар, а Димкины усы обросли инием и сосульками. Морозный и влажный мартовский день на исходе. Солнца не видно. И не деревья тому виной, а аморфная облачная каша, за какие-то грехи, обрушенные сверху на столичной окрестности. Вроде киселя. Никакой поэтики. Но это-то, как видно, и нужно специалисту по выживанию. Что он себе вообразил? Что его подопечные после окончания гимназии всей толпой бросятся покорять таймыр? Сам по себе лес тут ничего. Пусть только кончится весь этот кошмар, приеду сюда летом, обещаю. За трюфелями, например. С поисково-землекопным устройством породы ландрас. Шарше, хороше! То ли светило уже свалилось за горизонт, то ли еще нет, непонятно. Пока доберемся до места, где Димка собирается учить своих экстремистов выживать, с это окончательно. Ничего не имею против. Пусто. Что-то не видно поблизости никаких служак. Ни моей охраны, ни ребятишек кардинала. Своим я вчера основательно накрутил хвосты, заявив, что на их служебную инструкцию мне трижды плевать. И если я еще раз увижу во время прогулки хоть одну рожу, Они смолчали, из чего, однако, было бы крайне опрометчиво сделать вывод, будто никто за мной не увязался. Но более вероятно, что дежурный наряд движется на машине по ближайшей дороге, отслеживая мои перемещения по радиомаячку Пайдзы. «Эй!» — орёт Димка. «Не растягиваться!» Вроде бы все гимназисты на виду, но тут далеко позади из кустов выносят еще двоих. Не то выясняли отношения, не то справляли нужду. Рыстцой догоняют. Свои. «Будь другом, посчитай их!» – молит Димыч. «У меня уже в глазах рябит! Нельзя таким кагалом в лес ходить!» «Считаю. Плохо видно сумерки!» 18 «Ну!» – Димка удивлен. «А было 17 «Нас с тобой ты случайно не посчитал?» «Нет, конечно!» «Если размножаются, это еще не самое страшное!» – философски вздыхает Димка. «Было бы хуже, если бы пропадали!» «Смеемся!» «Да уж, родители не поймут!» Понад замерзшим осетром гуляет ветерок. Река, серый, в сумерках извилистый каньон, сжатый стенами леса. Дотрюхали. Под лежбищем место утоптать, под костер расчистить. За костер они хватаются все вместе. Для начала наполнив лес хрустом ломаемых сучьев. И на очищенной от снега площадке растет гигантское сооружение, больше всего похожее на баррикаду, сильно пострадавшую от артобстрела. Крехтя тащат такие экземпляры коряк, которые при минимальной обработке взяли бы первый приз на конкурсе абстрактной деревянной скульптуры и валят в костер. За всем этим безобразием Димка наблюдает с непроницаемым лицом индейского вождя. И даже я не могу понять, действительно он расстроен или потешается? Тем временем делается попытка запалить баррикаду снизу, для чего под сооружение подпихиваются комканные газеты. «Да, я! А почему ты? Ты не умеешь!» Кого-то хлопают по маковке. Чиркают зажигалки, прыгает тщедушный огонь, и сразу становится видно, что детали баррикады по преимуществу безнадежно сырые, с толстой обледеневшей корой, так что шансы погреться у костра у меня, пожалуй, невелики. Перед глазами встает крамольное видение миски с макаронами. Закуриваю, чтобы отогнать. Тинейджеры, толкаясь, пихают в едва тлеющую искру всякую дрянь, и каждый вопит, что его дрянь самая сухая. В присутствии двух взрослых дядей они следят за лексикой, и наибольшей популярностью пользуется у них ботаническое слово «лопух». Затягиваясь сигареткой, я размышляю о великом значении символов. Пусть они с символами остаются, так будет лучше. Если бы сказанные слова имели дурную привычку овеществляться, очень скоро вся земля, включая ледники и пустыни безводные, покрылась бы лопухами один раз и другого. Кто-то старательно дерет бересту на растопку. Я выщелкиваю окурок в сугроб, Каждая затяжка дает понять, что желудок мой пуст и очень хочет чего-нибудь внутрь. «Дрова зырые!» — сообщает белобрысый экстремист. «Без бензина не загорятся!» бензин у них, разумеется, нет, зато есть растворитель. Гордый владелец его, тряся у каждого перед носом бутылкой с плещущейся в ней жидкостью, заявляет, что сунул ее в рюкзак в последний момент и имеет вид благодетеля. «Сейчас точно подожгут кого-нибудь», — мрачно предрекает Димка. «А ну дай сюда!» Разогнав всех попавших под руку, он одним точным движением отправляет содержимое бутылки прямо в чехоточный огонек. Тот ли медленно гаснет, и в воздухе распространяется запах крепкой химии. Кое-кто из экстремистов откровенно ржет. «Что за дрянь?» — спрашиваю я с опаской. «Не знаю». Димка с и нюхает бутылку. «Не, это не растворитель. Это, наверное, от насекомых. Гадость какая!» «Теперь в лесу ни одного клопа не останется», — комментирую я. «Все до одного перебегут в огород». Димка с рычанием набрасывается на потухший костер и раскидывает его ногами. Нечего делать, иду собирать валежник. Вдвоем, окруженные злорадным любопытством тинейджеров, мы разжигаем таки небольшой костерок. Можно согреть руки. «Городские детяти», — извиняющимся шепотом поясняет Димка. «Ничего, пока не умеет. Рюкзаки вон, где попал, побросали. Пикник они, экстремальное выживание. В следующий раз они у меня вообще без вещей пойдут, поучатся на своей шкуре уму-разуму. Он еще что-то говорит про шкуру, но я уже не слышу. Боль вонзается в голову моментально, стоит мне подумать о том, что пора. Терпеть. Надо выдержать, чего бы мне это ни стоило. «Э -э Пойду выберу сушину, говорю я, стараюсь придать голосу непринужденность. Кажется, получается. Нодью сделаем. Не лезь, пытается остановить Димка. Они сами. Замерзнем мы тут пока они сами. Иногда демоний можно обмануть без водки и таблеток. По крайней мере, на время. Ничего особенного не происходит. Криминала нет. Я просто иду по дрова. Что может быть банальнее этого занятия? Я из лесу вышел. Был сильный мороз. «Рюкзак бы скинул!» Бросает мне вслед Димка, друг мой по школе, малая частица меня самого. «Прости меня, Дима». «Что ты его на спине таскаешь в самом деле?» Делаю вид, что не расслышал. Пусть думает, будто я, приустав от сидячей жизни, ищу нагрузок. Это он привык в лес нагишом ходить. А для спелеолога мой рюкзак вообще не вес... Когда мы уходили на месяц в снежную, на каждого из нас приходилось 200 килограммов еды и снаряжения. Прости меня, Дима, за то, что я намерен сделать. Простишь ли? Некогда думать об этом. И вообще хватит слезливой лирики. Лучше уж материться, тем более, что я основательно вязну в снегу, с усилием выдирая ноги, и вдобавок мне никак нельзя двигаться прямо. Нужно выписывать петли, топтаться там и сям, изображая цепочкой следов в поиске сухой лесины. Свет костра меркнет в отдалении. Уже почти совсем темно, И будет очень скверно, если я заплутаю. У меня в запасе минут 10, от силы 15, потом меня хватится. Если не терять головы, я успею. О голове моей как раз хуже некуда. Демоний просто неистовствует. Терпи. Можешь хоть выйти, отсюда уже не услышат. Только иди, иди и терпи, сволочь. Спуск к реке. Теперь цепочка моих следов пряма и недвусмысленна. В ее значении не усомнится никакой сыскарь. Не найдя достойной сушины на правом берегу, Этот обалдуй Малахов топает на левой, не зная, разумеется, того, что как раз на этом участке реки быстроток редко позволяет льду достичь безопасной толщины. Зато на береговом припае нас схватился так, что не останется никаких следов моих эволюций. Можно еще сымитировать падение. Поскользнулся, мол, забарахтался, но кажется, это лишнее. Мембранный гидрокостюм, термостат и дыхалка у меня в рюкзаке на самом верху. Три минуты на переодевание. Герметический рюкзачок с моими вещами, одежда, 100-граммовые сухие рационы спецназа, мозгокрут, шквал, кое-что еще пристегнут к спине, к запястью примотан фонарик-карандаш, загубник сунут в рот, на глазах двуслойные контактные линзы для подводного плавания, а к груди приторочен малый баллончик с кислородно-гелиевой смесью. Хватит на 40 минут. За это время я должен проплыть подо льдом 2 километра вниз по течению, где в реку не свергаются стоки Бортниковской ТЭЦ и в самые трескучие морозы не бывает льда. Не запутаться бы мне в придонных корягах, не потерять бы герма рюкзачка. Дальше проще. Внешний рюкзак с ненужными, но тщательно подобранными шмотками и пайдзу несу в руке. Когда взбешенный кардинал прикажет взломать речной лед, их найдут на дне после многодневных поисков. Правда, если для меня все сложится удачно, моего тела им никак не найти. А я слишком хорошо знаю кардинала, чтобы воображать в себе бутон после первого прочесывания дна, все еще сохранит веру в несчастный случай. Неделя две. Самое большее, на что я могу рассчитывать. Мне хватит. Хоть бы Димка догадался не пустить своих экстремистов на лед. Я делаю шаг, другой. Вряд ли их будет больше 15. Еще можно остановиться, еще можно повернуть назад. А Димоний просто не Стой, дурак, стой! Не делай этого, не совершай глупые ошибки, цена которой жизнь. Еще можно отмотать назад это кино. Потом не поправишь. Подумай дважды и трижды, прежде чем сделать оставшиеся шаги. Я думал. Не два раза и не три. Я думал об этом постоянно с того дня, как узнал правду. И что? Ещё подумай. Боль болью, но и помимо нее я чувствую себя довольно погано. Для человека, воспитанного в школе, мои действия более чем неадекватны. Прости меня, Дима, у тебя будут неприятности, но не за них ты меня прости, а за то чувство вины и беспомощности, что я тебя оставляю. Ты ведь не простишь себе моей гибели, ты станешь винить в ней прежде всего себя». Наплюешь на выводы следствия, и в мучительном запоздалом самобичевании припомнишь каждую минуту нашего общения, каждое несказанное слово, которым ты мог бы меня предостеречь, помешать нелепой, как тебе покажется случайности, но не предостерег и не помешал. И ты придешь к единственному и неизбежному для себя выводу — ты виноват. А когда ты узнаешь, что я жив, впрочем, лучше тебя об этом не знать. Шаг, еще шаг, середина реки. Здесь крутой меандр, русло выгнуто дугой и стрежень ближе к тому берегу. Лед тонок, но пока держит мой вес. Пора. Нет, еще шагов пять. 4 три, два, один. Он даже не трещит, сволочь. Ну же, давай! Затылок готов расколоться. Адское пламя в мозгу, адская боль. Теперь ее не приглушишь, не обманешь наивной выдумкой. Мол, иду по дрова. Демонию предельно ясны мои намерения. Еще немного. Знаю, как только я окажусь подо льдом, боль исчезнет сама собой, и демоний смириться, потому что уже ничего нельзя будет изменить. Прыжок, удар ногами алют. Мало? А вот тебе еще. Трещишь? Ага, трещишь! С третьего удара я проваливаюсь по пояс в ледяную кашу, отчаянно цепляясь за края полыньи. Мышцы сработали сами, словно я в самом деле тону, и это к лучшему. Может быть, останутся следы моего цепляния. Понятен ужас провалившихся в полынью, очень даже понятен. Течение тянет меня туда, в черное, холодное, жуткое. Холода пока не чувствую, он скажется потом, не сразу, а пока жарко. Пора. Еще раз для пробы, вдохнув воздух через загубник, перестают цепляться. Жидкий огонь ледяной воды обнимает незащищенное лицо. Последним уползает под лёд рюкзак, что зажат у меня в руке. Страшно, наверное, зрелище. Хорошо, что никто не видит. может все всё-таки вызвать врача?» — предложила Ольга. «Не вздумай» сказал я и закашлялся, давясь мокротой. «Тогда еще укол. Сплю не повернись». «Что, опять пора колоть?» Я сам отлично знал, что пора. «Не трепись и заголяйся Она не очень-то церемонилась. Удар из бытового инъект-пистолета, вот уж садистский инструмент, подбросил меня на тахте. Скверное дело, крупозная пневмония, пусть даже не двусторонняя, а только левосторонняя. И очень кстати здесь Ольга, леди моя Белсон То есть не она здесь, а я у нее». Ввалился внезапно, чудовище вида ужасного. Просто поражает, с какой предусмотрительностью вел себя поганый мой демоний, если сразу после моего знакомства с надеждой велел мне приготовить себе нору. Заранее исследовал всевозможные развилки, стелил соломку там, где я мог оступиться в своих шараханиях, знал, подлец с кем имеет дело. Унизительно, зато безопасно для нелегала. Утонул я 12 марта, а сегодня 18-6 дней. Вряд ли кардинал еще не понял, что я обдурил его, а я, как ни странно, все еще на свободе. Действительно странно. Если поразмыслить хорошенько то, что я учинил, истинно детский сад штаны на лямках. И все в мире, детский сад и шабуршание. Не придумано еще такого, чему кардинал поверил бы безоговорочно. А самое главное, не мучила меня голова. ни Нисколечко. Кажется, смирился мой демоний. Сдался. А вернее успел оценить новую ситуацию, и теперь наши с ним устремления совпадают. Мы оба жаждем залечь на дно, зарыться в выл и не высовываться. Отрадно, черт подери. «Как ты сегодня?» — спросила Ольга. «Почти здоров. Даже думал выйти прогуляться. Погодка-то... Кстати, где мои ботинки?» «Выйди, выйди. На тот свет захотелось». «Кто из нас врач? Я или ты?» — возразил я. Потом не вышел же. Лежал, в окно смотрел, радовался. В синичка прилетала, сидела на твоем свитере. Просто сидела и смотрела на меня, а я на нее хорошая такая. Нужно знать женщин. Ольга тут же сунулась на балкон посмотреть, не осталось ли на свитере конкретных следов пребывания синички. Не осталось. А когда она вернулась, я как-то сразу понял, что разговор пойдет иной, что мне от него не отвертеться и что скидок на болезненность не будет. Не надо, просил я про себя. Пожалуйста, не надо. Глаз вопиющего. «Слушай, что вообще происходит?» — спросила она. «То тебя нет неделями, то вдруг являешься черт знает в каком виде и лечи тебя». Ни разу никуда не позвонил отсюда. Прячешься, что ли? — Ага, — вздохнул я. Но ну, их всех. Взял отпуск. Зря я это сказал. — Ты меня совсем уж круглой дурой не считай, ладно? Я ведь и до всей этой шумихи кое о чем догадывалась. Эпидемия самоубийств, да? — Пандемия. Она немного помолчала. — Даже так. И ты не знаешь, как ее остановить. Я правильно поняла ситуацию? — Я не мог ей врать. Она решила бы, что я трус. Я знаю, как ее остановить. Очень мило. Она ждала, и тогда я рассказал ей все. Ну, почти все. Мы молчали. Не знаю сколько времени. Долго. Потом она сходила на кухню и принесла из холодильника водку. Что ж, рассудила верно. Мы молча выпили по сто и еще по сто. И только после этого она спросила. А ты подумал вот о чем? Кто ты такой, чтобы судить? Подумал, сказал я. Как раз об этом я подумал в первую очередь. Об этом в русской литературе столько написано, что не подумать невозможно. Только я не сужу. Это меня судят, и тебя, и вообще всех, и каждого. А ты умываешь руки. Я попытался изобразить улыбку. Получилось так себе. Что мне в тебе привлекает, так это точность формулировок. Она отвернулась к окну. точенный профиль леди Белсом, осиянный солнцем. А вещи твои где? Без ничего ушел, что ли? Спрятал. А пойдзу утопил. Ну-ну. А насчет того, чем я тебя привлекаю, уж лучше бы не врал. Я ведь сразу поняла, что ты меня используешь. Если бы я была нужна тебе хотя бы как женщина для постели... А так нечем жалеть. Ты сам сделал все для того, чтобы я не влюбилась в тебя как кошка. Спасибо. А только рано или поздно кому-нибудь из нас это должно было надоесть первому. Надоело мне. Скажи-ка лучше. Я с самого начала была нужна тебе только для того, чтобы ты мог при случае у меня отлежаться. — Не говори так, — попросил я. — А почему? — изумилась леди Белсом. Я была тебе нужна, ты был мне интересен, мы квиты. Что еще? — Только договориться о том, когда ты уйдешь. — Нет, я тебя не тороплю, ты не думай. — Завтра. — А не рано? — Пора, — сказал я, почувствовав укол в затылке. Легкий укол, легчайший. — Ну, может, послезавтра. «Кстати, куда ты пойдешь, ты мне не скажешь, конечно». «Понятия не имею, честно. Уеду куда-нибудь подальше». «Деньги у тебя есть?» «Есть». «Все равно в твоем положении лучше зря не тратить. Вот что». Она посмотрела на меня с интересом. Почти с таким же любопытством, как тогда, в день нашего знакомства, возлетела ее покалеченного дружка. «Ты умеешь путешествовать с топом?» «Посредственно». «Ночью». «Ночью она пришла ко мне». Так же, как прежде, я пытался быть нежным настолько, насколько меня на это хватало. А она была то групповата и ненасытна, то нежна, так как мне и не снилось, совершенно невероятной, запредельной нежностью. Сколько у меня после Юлии перебывало баб, ни с одной я не испытал ничего подобного. Я знал, что это в последний раз. И она это знала. Уже под утро я понял, она врала. Врала, говоря, что я ей надоел. Врала, говоря, что мы квиты. Врала для того, чтобы легче перенести потерю. Или для того, чтобы стало легче мне а утром меня кольнуло. — Пойду прогуляюсь. — Совсем уходишь? — Нет, я недолго. Ах, как сладко дышалось на воле, свежестью, голубизной, ясным мартовским утром. За то время, что я валялся на тахте, плюясь мокротами в баночку, в природе произошло что-то вроде репетиции весны. Утро выдалось чудесное. Грязные сугробы съежились и стали похожи на больных колючих рептилий, оставленных издыхать на солнышке, Утренний ледок похрумкивал под подошвами, готовый постыжно растаять к полудню, и пахло сложной смесью запахов. Талой водой, автомобильным выхлопом, оттаявшими собачьими следами и крепким дезодорантом-адсорбентом для очистки воздуха, распыляемым ползущей по ведерниковому переулку цистерны, принадлежащей, судя по бело-голубой раскраске, службе охране среды. Возле церкви всех скорбящих я поизучал вывешенный на щите план кладбища, неприятно похоже на схему разделки говяжьей туши, и отыскал 21 участок. Дорожка в снегу была убита основательно, песочком не посыпана, так что я дважды поскользнулся на наледи, пока дошел. Могила родителей была в порядке. Наверное, кто-то за ней ухаживал, так что и поправлять было нечего. Малахов Николай Ефимович и Малахова Инна Васильевна. Дата смерти одна на двоих. Давней мгновенной смерти в смятой в гармошку автомобильной жестянки. Скромная, но достойная плита, заведомо не местной гранитной мастерской. Полированный черный кварцит, буквы золотые. Почему-то я не испытывал никаких эмоций. Может быть, от того, что никак не мог вспомнить ни отца, ни мать? Много ли каждый из нас помнит с четырехлетнего возраста? То-то и оно. Почему я решил, что должен улавливать какие-то флюиды? Мистика это. И вообще никто из живущих не помнит покойников, В лучшем случае помнит легенду о них. И то, если при жизни эти люди были сколь-нибудь достойны легенды. Или хотя бы кому-нибудь нужны на этом свете. «А кто ты сам такой?» – спросил я себе. «Кому нужен?» «Димку ты подставил. Ольгу тоже. Кручковича не спас. У Самохина украл два года жизни. Единственный сын не помнит тебя и знать не хочет. Мать он почему-то помнит». Стоп, проехали. Только таких эмоций мне сейчас и не хватало. А с Ольгой как-нибудь образуется... «Еще не вечер, еще успею подумать». Мобилизовав запас приличествующих мыслей, я стоял и смотрел на гранитную плиту. «Сколько же лет я тут не был? Пять? Семь?» «Надо бы заказать выгравировать портреты. Фотографии есть. Хотя в моем положении как теперь закажешь?» «Фотографии и тени при мне. Теперь я до них долго не доберусь. И все, что есть у меня с собой — память». Одну фотографию я помнил хорошо. Как и другие, она оказалась в моем личном деле в особом пакете. И вручили мне ее перед окончанием школы. Довольно скверный любительский снимок, сделанный кем-то из сослуживцев отца на похоронах. Себя я там не нашел, конечно. Много людей, снятых в основном со спины. Много венков, краешек гроба. В углу кадра на снегу Кладбищенской аллеи громоздятся отвалы мерзлой земли. Крайняя аллея, слева могилы, справа ограда кладбища а на дальнем плане, за сеткой голых зимних ветвей кладбищенских деревьев, одноглавая церковь. Отсюда не видно церкви. Как часто нам хочется забыть очевидные, но досадные неприятности. Закрыть глаза и нет их. Первым делом я подумал, что ошибся. Но шиш. Плохой зрительной памятью я никогда не страдал, так что пришлось признать, что ошибки нет. Я отступил назад и начал метаться, выискивая место, с которого фотограф взял ракурс. Кажется, здесь. Точно здесь. Во всяком случае, это единственная возможная точка, иных вариантов просто нет. И что-то тут не так. А не так вот что. Церковь за спиной. Она никак не могла попасть в кадр. Это не то кладбище. Примерно так должно быть чувствовал себя тот ирландский комендант крепости, которому солдаты Кромвеля оторвали деревянную ногу и шарахнули ею по голове. Кладбище-то может то самое, Калитниковское, но место другое, и фотография липа. Странно. Странно и непонятно. Случайно попала в пакет не та фотография. Еще более странно. А поди теперь подними в тихую кладбищенские документы. Дурила я. Как ни крути, а умом не вышел. Не догадался даже изготовить копию пойдзы, обыкновенный муляж для идиотов безстройного маячка и прочей начинки. Полезная была бы вещь. Обогнув по дорожки дорожке замерзший пруд, я двигался домой не спеша. Погуляли, и на первый раз хватит. Не хватало мне еще плеврит в качестве осложнений. Неприятная история с кладбищем, но разберусь в другой раз. Домой. Любопытно, как меняется понятие слова «дом», — размышлял я, топая по Талалихина. Дом. Домой. Не домой я иду, а к Ольге. И завтра, а то и сегодня уйду совсем. Нет у меня дома. И тут меня ужалило довольно крепко. Я выбрал позицию и стал ждать. Через 10 минут к дому подъехала машина, и из нее вышли четверо. Я прекрасно знал, куда они идут. Не знаю, зачем я кружил возле дома Ольги, еще долго после того, как они, поднявшись в квартиру и приказав по радиотелефону водителю отогнать машину за угол, принялись меня ждать. И даже после того, как они в конце концов уехали, забрав с собой Ольгу. Я еще долго ждал чего-то. Возвращаться не было смысла. Даже если они не оставили в квартире ни людей, ни сюрпризов, во что я не верил. Рюкзачок с моими вещами ждал меня в камере хранения на Казанском вокзале.